Глава двадцать пятая «Хантер» Частный самолет был роскошным, со стилизованным под яхту интерьером, с акцентами из красного дерева и кремового цвета и фурнитуры из латуни. Я не хотел думать, сколько спермы Киллиана и Джеральда повидали эти сделанные на заказ сиденья, и дико злился на них, когда размышлял о количестве кисок, которое было доступно им в этой поездке. Сказать по правде я уже почти решил, что не стану спасать их неблагодарные задницы, раз они не поделились со мной своей игрушкой. Почти. Потом я вспомнил, что киски были больше не важны, кроме той, что принадлежала одной рыжеволосой банши. Весь полет в Мэн я был как на иголках. Неважно, получил ли Силли по заслугам, мне все равно нужно было сообщить отцу и брату о том, что завод вот-вот взорвется. Я не знал, когда конкретно Силли хотел привести свой план в действие. Если рассуждать логически, то у меня было время как минимум до утра, чтобы добраться до них, а перелет был недолгим. Но что, если отец захочет осмотреть нефтезавод сразу как приземлиться? Для этих ублюдков это стало бы прекрасной возможностью его взорвать. Мой старик был как раз из тех людей, которые отправляются проверять свою собственность в четыре утра, едва коснутся ногами земли. Сейлор болтала обо всем и ни о чем, чтобы разрядить обстановку. Пересказала мне все подробности своего противостояния с Ланой и Джунсу, сказала, что ищет другие места для занятий, но пока, так сказать, повесила лук. «Чем теперь займешься?» Я постукивал ногой по полу. Стюардесса в черной униформе наклонилась и, фальшиво улыбаясь, предложила прохладительные напитки и еду. Она была моложавой, достаточно молодой, чтобы подмигнуть мне, когда сейлор принялась открывать бутылку яблочного сока, а я откупорил свой рудбир. Уходя, стюардесса коснулась моего плеча рукой и сказала, что она рядом, если мне что-нибудь понадобится. Сейлор заметила это, но ничего не сказала. Я помотал головой. «Я не хочу ее», — сказал я. «Ты не обязан ничего мне объяснять», — ответила она, отрывая этикетку от холодной, покрытой конденсатом бутылки с соком. «Сделка расторгнута. Ты можешь заниматься всем, чем пожелаешь». «Тогда я хотел бы заняться тобой», — парировал я. «Хантер», — вздохнула она, — «просто друзья. Помнишь?» Она просто невыносима. «Так чем ты будешь заниматься, если не стрельбой из лука?» Снова спросил я, откинувшись на спинку кресла и наблюдая за ней полуприкрытыми глазами. Я не мог поверить, что всего несколько месяцев назад не считал ее красивой. Теперь я пристрастился к каждой черточке ее лица. «Обещаешь, что не будешь смеяться?» спросила она. Я помотал головой. Настал ее черед смеяться. Я расплылся в улыбке. «Я хочу изучать журналистику». «Зачем?» «Стану ресторанным критиком». «Круто», — ответил я. Мы делали вид, будто моей семье не грозило в любой момент взлететь на воздух. Я был благодарен за то, что Сейлор согласилась подыграть мне в этом притворстве. «Правда?» — она прикусила губу. «Конечно». «Хантер!» — она замолчала, поднеся большой палец к рту. «Ой-ей!» — в ее голосе слышалось беспокойство. «Когда ты в последний раз спал?» «Да черт его знает!» — я пожал плечами. «Дня четыре назад?» «Похоже на правду. Я спал урывками, то и дело вырубаясь на десять минут то тут, то там». Сейлор похлопала себя по плечу и сказала. «Обещаю, что разбужу!» Если тебе придет уведомление или поступит звонок. Я встал и подошел к дивану, обитому бархатом кремового и темно-синего цветов, на котором она сидела. Опустил голову ей на плечо и закрыл глаза. Сейлор поцеловала мои волосы. Я еще никогда не спал так сладко. На богом забытом холме, где располагался нефтеперерабатывающий завод, в самом деле не ловила сеть. Прямо рядом с ним находились сооружения, в которых проживали рабочие и в которых остановились отец с Киллианом, чтобы проявить солидарность и, как я думаю, показать, что они не чурались жить в трущобах с синими воротничками. Спойлер. Чурались. Синие воротнички. Понятие, означающее принадлежность работника к рабочему классу. представители которого, как правило, заняты физическим трудом с почасовой оплатой. «К счастью, по пути к этим сооружениям была регистратура, поэтому у меня было время, чтобы отправить сообщение Трою, Сэму, Маме и Эшлинг и сообщить им, что мы благополучно добрались». Судя по всему, Силли заливал ФБР, пытаясь свалить вину на этого Бориса, поскольку думал, что они знают больше, чем им было известно на самом деле. Ему предстоит гнить в тюрьме очень и очень долго. Но все это не будет иметь никакого смысла, если я не сумею добраться до отца Экилиана. Я сидел на заднем сиденье ренджровера, который вез нас к заводу, дергая ногой и глядя в окно. Близился рассвет, озаряя заснеженные горы розовым и желтым сиянием. Когда мы наконец-то подъехали к жилому комплексу возле нефтезавода, нам открыли двери и сообщили, что отец и Киллиан сейчас в папиной комнате наверху. Я бросился за сотрудником, а Сейлор поблагодарила водителя и спросила, нельзя ли переговорить с руководством. Я попросил ее, чтобы она уговорила их эвакуировать всех с завода и прилегающей территории. Даже если мы не окажемся там во время взрыва, Все равно весьма вероятно, что волна дойдет до жилых комплексов и даже дальше, до рыбацкой деревни. Я поднимался в комнату отца, перепрыгивая через три ступени. Добрался до двери и распахнул ее, даже не потрудившись постучать. Килиан с отцом сидели за угловым столом в необычайно скромной комнате с двуспальной кроватью, застеленной пушистым оранжевым покрывалом. Мебель на вид была чистой, но устаревшей. Оба не спали. Папа потягивал скотч. килиан листал кипу документов с таким видом, будто мое появление его нисколько не удивило. Телефон килиана лежащий на столе рядом с ним, засветился, оповещая о входящем сообщении. «У этого говнюка ловила связь. Зашибись». Меня пронзила новая волна гнева, усилившегося троекратно. они намеренно меня игнорировали. Я ворвался внутрь, схватил его телефон и швырнул через всю комнату. Тот ударился о стену и разбился пополам, что я по сей день считал решительно невозможным. — К черту, Поло! Во мне понапрасну пропадала звезда бейсбола! — Хотите сказать, что у вас уже двенадцать часов не ловит сеть? что вы все это время не проверяли свою почту и телефоны? Чушь собачья! Я кучу раз пытался дозвониться до вас, прежде чем тащить сюда свой жалкий зад. Почему вы не брали трубки? Я наклонился, взревев и брызжа слюной им в лица. Киллиан перевернул страницу документа, отказываясь реагировать на мое присутствие в комнате. Отец сделал еще один неторопливый глоток из своего бокала. только самых не убей этого и хочет Силли». сам ему скажешь или мне сказать сухо протянул килиан не отрывая взгляда от клятого документа отец посмотрел мне прямо в глаза и ухмыльнулся ты прошел испытание сынок и когда у меня возникли мысленные образы о том как я бью отца головой о стену позади него как швыряю келиана на пол, и выбиваю все самодовольство из его бледного лица. Все в таком роде. Но я попросту сверкнул своей самой безумной улыбкой в духе «не улыбаться», которая наверняка была похожа на многообещающее начало психического припадка. «Правда? Как, мать в вашу, весело!» «Уж просвети меня, дорогой папочка!» Киллиан наконец-то удосужился бросить документ, который читал на стол. Он взглянул на меня. «Когда ты рассказал нам о Силли, отец не хотел в это верить. Для меня Силли всегда был как заряженное ружье. Я взял на себя смелость поручить Трою Брэннану выяснить, что он затеял. Какое блюдо Сильвестр готовил для нас в котле напастей?» Киллиан произнес свою речь таким скучающим тоном. Будто зачитывал рецепт капустного супа. Так вот, почему ФБР ворвались в дом Силли. Трое уже успел легальным путем собрать достаточно улик против него. «Мы выяснили то, что он замышлял вместе с Борисом Амельницким и его дружками в Мэне. Об их плане взорвать завод вместе с нами. Мы проследили за тем, чтобы все покинули завод, а неисправное оборудование было выключено». Потеряли кучу денег, но не могли рисковать. Все мое тело кипело от злости, которая грозила меня задушить. — Тогда зачем вы заставили меня заниматься всей этой ерундой? — процедил я, стиснув зубы. — Затыкали меня каждый раз, когда я пытался предупредить вас насчет Силли. Заставили меня слушать этого ублюдка бессонными ночами в довершение к тому. что я учился в колледже и пахал на вас полный рабочий день. Я из кожи вон лез и не спал ночами, чтобы предотвратить эту хрень. А теперь ты говоришь мне, что вы с самого начала об этом знали? Отец встал, обошел стол и раскрыл объятия Я вдруг осознал, пусть и с грустью, что как бы дурно он со мной не обращался, я все равно называл его папой, даже в своих мыслях. «В результате ты прошел испытание». «Да к черту твое испытание!» Процедил я, указывая на него пальцем. И «Имел я его взад полуметровым дилда. Я чуть не погиб, пытаясь вас спасти. лес из кожи вон ради вас. Развязал войну ради вас. Я был готов сгореть, умереть, сгинуть ради вас». Киллиан тоже встал. «Как я уже говорил...» Эту грязную работу ты должен был провернуть сам. И ты провернул, причем своевременно. К счастью, у тебя никогда не было проблем с тем, чтобы среагировать вовремя, судя по отсутствию молодых мамочек на пороге нашего дома». «Иди ты к черту, килиан Я провел рукой по волосам. «Я уже там. Это называется жизнью». «Значит, вы доверили мне разгадать эту загадку», но доверяли недостаточно, чтобы положиться на меня. Я снова переключил внимание на отца. Трой Брэннон был таким же безжалостным и хитрым, как они, а Сэм Брэннон – любимчиком преступного мира. Эти двое могли бы выиграть холодную войну при помощи ноутбука десятилетней давности и пневматического пистолета. Так они зарабатывали себе на жизнь. Конечно, они раскрыли план Силли раньше меня. верно ответил отец и в его взгляде промелькнула теплота безусловно завещание будет соответствующим образом пересмотрено ты мой наследник мой сын фицпатрик ты продолжишь работать в королевских трубопроводах и получишь угловой офис тот что рядом с кабинетом килиана ты доказал что ты настоящий член семьи хантер Он развел руки в стороны, ожидая «Чего? Что я брошусь к нему в объятия?» Я она улыбнулся. «Иди ты к черту вместе со своими деньгами и фамилией, старина! Если я должен заслужить право быть частью твоей семьи, то я никогда ей не буду!»